Фуникулер Дима научился контролировать свои желания. Теперь, рискуя жизнями своей и Барса, он твердо знал, куда хотел попасть. Нижняя площадка фуникулера была необычно пустынной. Он не успел побывать здесь раньше, хотя и просил организовать поездку. «Ничего интересного», — ответила в прошлый раз Джессика, — «просто очень старая и крутая железная дорога и жуткие толпы туристов». В Оушен-парке гораздо интереснее. Впрочем, и в этот раз место мало его волновало. Он хотел попасть к определенному человеку. Таня встречала его на посадочной платформе. Увидев Диму с Барсом, она широко улыбнулась и помахала рукой. «Прокатимся?» – предложила Таня, когда они подошли ближе. «Отчего же нам не прокатиться?» – кивнул Дима. Они зашли в вагончик. Через секунду с легким скрипом поезд тронулся. За окном поплыли влажные заросли, в глубине которых громко стрекотали ночные насекомые. Вот оно, значит, как вышло, сказал Дима, вздохнув. Чш! зашипела на него Таня. Сейчас будет мой любимый момент. Смотри. И Дима посмотрел сквозь прозрачную крышу туда, куда показывала Таня. Они поднимались все выше, огромные сверкающие башни больше не загораживали вид на Коулун и бухту Виктория. По темной воде искорками светлячков сновали мелкие кораблики и лодки. Город жил обычной жизнью, пройдя на волосок от гибели. «Можешь представить себе, сколько сейчас людей смотрят на нас?» Почему-то шепотом сказала Таня. «Могу», — ответил Дима. «Несколько тысяч. Удивляются, наверное, почему на всей горе отключили огни. Маленький освещенный вагончик смотрится очень приметно на темном склоне». «Ага». – радостно закивала Таня. – Здорово, правда. Мои безопасники с ума сходят, но мне все равно. – Уже твои? – Дима поднял бровь. – А ты быстро адаптировалась. – Кажется, я всю свою жизнь к этому готовилась, – ответила Таня. – Я просто не знала об этом, но, наверное, как-то чувствовала. – Ты знаешь китайский? – спросил Дима. – Знаю, – кивнула Таня. – Кантонский и гаюй. У меня на родине были очень близкие варианты, да и выучить новые языки для Оракула не проблема. Что случилось со старым Оракулом? Тебе пришлось его убить? Ты серьезно, что ли? Таня неожиданно рассмеялась. Оракула мог убить только ты вместе с остальной вселенной, но если серьезно, добавила она успокаивающе, я не знаю. Он прошел последнюю дверь посвящения и стал просветленным. Я могу только предполагать, но не знаю точно, что это значит». если узнаю мой земной путь на этом закончится а у меня появились некоторые планы знаешь ли хорошо кивнул дима теперь моя очередь задавать вопросы сказала таня в ее голосе проснулась какая то властная твердость что случилось с моим двойником теперь мы с тобой в одинаковом положении с горькой улыбкой ответил дима нас невозможно аннигилировать как не знаю точно дима пожал плечами Отец что-то придумал. «Мы не одни», – Барс беззвучно вмешался в их диалог. «Знаю. Дима действительно почувствовал постороннее присутствие несколько секунд назад, словно бы какая-то тень мелькнула на границе поля зрения, оставив давящее ощущение взгляда». «Мы не одни, Дима», – сказала Таня. «У нас гость». «Да, я почувствовал», – ответил Дима. «Жаль, что мы не встретились раньше». «Это могло кончиться для тебя печально», — ответила тень из-за спины. «Да и сейчас может». «Это вряд ли», — Дима усмехнулся. «Ты стоишь на лезвии бритвы», — сказала тень. «В наше мироздание это самое надежное место», — пожал плечами Дима. «Мне не нравится твой третий путь», — голос тени звучал тихо, но буквально придавливал тяжестью произнесенных слов. «Но согласись, он ведь лучше второго пути, с которого мы только что сошли, на втором пути тебя не было», — Дима спокойно улыбнулся. «На том пути не было ничего. Правильный выбор должен быть простым, да или нет, быть или не быть. Ты затеял игру, которую ни один человек не в состоянии понять. Я не люблю простые вещи, ты ведь знаешь. Я могу развеять тебя в любой момент. Да, но в этот самый момент я потеряю веру в третий путь». И мы все вернемся на второй. Не поспоришь. Тень неожиданно рассмеялась хриплым, лающим смехом. Потом, успокоившись, добавила. Ты для этого хотел меня видеть, чтобы обменяться банальностями при встрече? Увидеть тебя не так-то просто, ответил Дима. Но нет. Я пришел вовсе не к тебе. Увидимся тогда, в конце миров. С этими словами тень исчезла. Увидимся много раз, ответил Дима в пустоту. Мы же одно целое. «Так зачем ты тут, Димка?» спросила Таня. «За двумя вещами», — ответил Дима. «Во-первых, сказать тебе кое-что о твоем мире. Ничто отступило, многое еще можно спасти, надо будет только немного постараться. А еще у меня есть ощущение, что тебя обманули насчет родителей. Твоя мама вовсе не погибла на пожаре, тебя просто забрали из семьи, потому что ты с братом подавала признаки одаренности». — С братом? — переспросила Таня. — Его больше нет, к сожалению, — покачал головой Дима. — Я вспомнил о нем, когда открыл для себя третий путь. Ты ничего не помнишь, потому что он встретился со своим двойником до того, как ты стал оракулом. Но не отчаивайся, в мире все сложнее, чем кажется, и это прекрасно. — Спасибо, — кивнула Таня после минутной паузы. — Это очень ценная для меня информация. — Да на здоровье. — Улыбнулся Дима, глядя на огни, стелящегося под ними города. Это и правда было очень красиво. «Что за вторая вещь, о которой ты говорил?» Спросила Таня. «Мне нужен какой-то двухколесный транспорт, на котором я мог бы увезти с собой взрослого». Танины брови удивленно взлетели вверх. «Управлять скутером оказалось куда легче, чем кататься на скейте». И все же поездка по крутому горному склону требовала полной сосредоточенности. Дима даже пропустил момент, когда удалось попасть на тропу. «Дим, мы на месте!» — сказал Барс. «Кажется, справа что-то происходит. Я вижу какое-то быстрое беспорядочное движение». Джессика была великолепна в битве. Возле нее уже лежала недвижимая гора сокрушенных созданий. Беспорядочное нагромождение треснувших хитиновых конечностей, склизких щупалец и внутренностей, фасеточных глаз. Она продолжала биться, но было заметно, что неизбежная усталость все сильнее давила на нее. Барс выпрыгнул из рюкзака и понесся впереди скутера, оглашая окрестности кошачьим боевым кличем. Чудовища дрогнули и откатились концентрическими волнами обратно к зарослям. Джессика какое-то время твердо стояла, широко расставив ноги, потом рухнула на колени. — Привет, — сказал Дима, заглушив скутер и поставив его на подножку. — Раны серьезные? Я с собой аптечку захватил. Джессика ничего не ответила, только сжалась в комок, опустив голову на колени. — Эй! — Дима взволнованно подбежал к ней и опустился рядом. — Вот только умирать сейчас не вздумай. — Зачем? — прошептала Джессика натреснутым голосом Что зачем? переспросил Дима, сделав вид, что ничего не понял. Зачем пытаешься меня спасти? Я не пытаюсь, я спасаю. Я не хочу жить, ответила Джессика. А зачем тогда отбивалась от этих тварей? Я не хотела умирать так. Я думаю, ты вообще никак умирать не хочешь, сказал Дима, потому что чувствуешь, сейчас не время и не место. — Мне некуда идти, — простонала Джессика, — я никогда не стану оракулом. Я завалила задание. — Так, — ответил Дима, устраиваясь возле нее поудобнее прямо на земле, — давай по порядку. Оракулом ты не станешь, да тебе это и не надо, не твое это. Ты всю жизнь хотела движухи и приключений, а вся эта эзотерическая ерунда, ну вот скажи, пожалуйста, почему ты дала себе убедить, что это твое? Дима заметил, как спина Джессики чуть расслабилась. Она подобрала руки, словно готовясь подняться. «Продолжай», — сказала она. «Задание, которое тебе дали, было ошибочным. Мы сейчас живы только потому, что ты его завалила. И вообще, я думаю, ты не из тех, кому нравится выполнять какие-то задания, кому-то подчиняться». Джессика выпрямилась и посмотрела Диме в глаза. Ее лицо было сильно расцарапано, на подбородке и шее виднелись потеки крови. — А еще, — продолжал Дима, вдохновленный успехом, — я думаю, что смогу помочь тебе найти солдата. Если я этого не сделаю, вы оба будете жутко мучиться до конца жизни. Вам нужно простить друг друга. Неужели ты не видишь, какая вы хорошая команда, когда не выполняете чужие приказы и не лжете друг другу?